Глава 46. Фаркрафт, используя тех же персонажей великого ирландского доматурга, заставив их действовать в соответствии со своим сюжетом. По плану будущего американского инспектора, когда Джеймс Уэйн высаживается с корабля в английском борту, то его сразу же вербуют в штаб эволюционеров, которые, чтобы проверить способности маяка, дают ему задание убить Дайана Грея. который, как утверждалось еще в оригинальном произведении, имел среди молодежи и пытаться известного гедониста. Как и в оригинале, Джеймс Вэн случайно погибает от пули сефа Джеффа Иковстона, брата герцогини Монмут. Но то, что последовало за этим моментом, имело довольно странное продолжение, которое совершенно не соответствовало событиям, происходившим на страницах книги Островой. Смерть брата Сибилы Вэйн не сошла с Эру Джеффи Клоустона с рук, как это был у классика английской литературы. В переделке американского студента это, наоборот, вызвало бурную реакцию тех, кто завербовал Джеймса Вейна. Как писал Фаркрафт, Фарбочи устраивают засаду на дороге, по которой на свою беду ехал Брэдрис и Гейнман Малутс. Эволюционеры нападают на карету сэра Джеффи Клоустона и, убив его владельца, направляются на них в Лондон. Эта новость быстро доходит до ушей английских истакатов, которые, понимая, что это был оман то есть безнаменование, к восстанию флитарского класса, решают обрушить на бунтовщиков все силы полиции. Тем временем главаи восстания уже прибывают в столице и направляются в рабочие кварталы, где призывают людей выйти на улицы и собраться на главной площади. Вскоре все рабочие Лондона лавины устремляются туда, одновременно сжигает все на своем пути огнем эволюции. Фарков закончил свой рассказ тем, что до Грей, глядя на то, как стоит Санг была хващена пожаром, решает, что не хочет умирать от рук рабочих, и как в яном произведении бежит на череда, где он знает, но аж портрет умирает. Гелбрайт был тогда поражен тем, как его другу вообще пришел в голову найти эволюционный подтекст в романе. который, по сути, был гимном гедонизму. Фарковт ответил, что преподаватели Портландского университета также были в недоумении, когда он представил им для зачета рукопись своего рассказа. Только их удивление вылилось в то, что на следующий день студент был с позором исключён из матер под видлогом того, что его работа якобы была пропагандой коммунизма. Фахкард сказал, что все это было чушь и был своим своими он хотел передать идею о том, как смерть какого-нибудь неприметного человека, в его случае несчастного майка Джеймса Вейна, может привести к чему-то глобальному. Но, вы в головах предварительского состава, как Загорича отвечу будущий инспектор, казалось, были только мысли о поиске подтекста, связанного с СССР, даже там, где его на самом деле не было. Говорит, немально вспомню, что в 1985 году, когда он фактически поступил после Академии, Советский Союз все еще представлял из другого зрения всего остального мира, и ощущение, что следующий день не наступит из-за возможного единого удара иногда преследовал это в те далекие дни. Инспектор продолжал лежать в постели, перекинув ноги через головья Несмотря на то, что он намеревался знакомиться с документами по делу Фарковта, он не мог не подумать о самом их авторе. «Да», — подумал, говорит, — «мне всего 31 год, но склероз уже погрестил». Внезапно он почувствовал свой голод. Последний раз он ел, если его только чаем можно назвать, да еще в Америке, международном аэропорту Портленда, Полицейский с некоторой неохотой спустил ноги на пол и сидя на кровати, случайно выронил лист бумаги на пол. Совсем и стал, снова подумал про себя. Глобот опустился на пол, бумаги, которые не будут скрепленными вместе, разлетелись во все стороны. Он начал собирать их, но так как не знал правильного порядка, то просто брал один лист за другим, и собас их все в одну стопку, положил ее на письменный стол. Покончив с этим делом, он выдохнул, ибо ему было не очень легко лазить по полу за бумагами, после чего направился к окну с занавесшенным занавесками. Отодвинув их в сторону, Габберт вплотную подошел к подоконнику и стал разглядывать городской пейзаж, раскинувшийся под окном. Он посмотрел на проезжающие по дороге машины. В лучах утреннего солнца они выглядели так, словно были отлиты из какого-то блестящего материала. Инспектор даже не мог подобрать слов, настолько он был очарован этим зрелищем. Он не мог понять, почему это в сущности обычное зрелище так привлекло его. Вероятно, дело было в том, что машины, которые он видел в Портленде, были мало похожи на те, что ездили по улицам Лондона. Глядя на уличное движение, Гобой вдруг поймал себя на мысли, что невольно воспринимал улицу как игрушечный стол. А фигурки машин как игрушки, которые управлялись по воле невидимого ребенка, переключающего кнопки на пульте дистанционного управления». Возможно, причина подобного могла заключаться в том, что полицейский еще не до конца проснулся, из-за чего движения машин слишком быстрые для усонных вах оказались ему неровными, не обладая плавностью, песущей для реального мира. В конце концов, он стал свидетелем того, как какой-то большой грузовик въездился в красный автомобиль с откидным верхом. «Вот всё, малыш, сломалась твоя машинка, бьется тебе теперь умолять своего папу купить новую игрушку», сказал Гэбрэй, словно обращаясь к ребёнку. Неправильный смысл его собственных слов дошло до него только тогда, когда две кабины грузовика внезапно открылась, и оттуда выпрыгнул водитель. Только тогда Гэбрэй, начнусь транса и понял, что произошедшая была не симуляция, но реальным миром, и что внизу действительно случилась настоящая авария, а не какая-то игра с машинками». Мда, продумал Гэлбэд, а у меня, видать, погресивый комплекс Бога, коледок, отношусь к тому, что происходит вокруг меня. С другой стороны, какое ему было дело до этого несчастного случая? Да, он, конечно, является служителем лишь закона и порядка, но совершенно с другой стороны, в тремя как Вон Лондоне, он, по сути, был всего лишь обычным туристом которого прав еще меньше, чем у любого иного Англии. Робот поспешно, отошел от окна, ибо одно дело, когда в мир же машины, и совсем другое, когда на дороге разворачивается трагедия. Поскольку, насколько он помнил, грузовик разрушил почти всю переднюю часть биолета, ввиду чего у Гобота это были большие сомнения в том, чтобы деньги удалось выжить. Инспектор оделся и вышел из комнаты в коридор. Он вспомнил, что забронировал номер типа «Room Only», так что волей-неволей ему придется питаться в комнате в Ничего особенного думал Габрица скрыть по лестнице. В этом отеле стоит в Snow Lake он уже увидел так много вещей, выходящих из замки Нормы, что одна мысль о том, что он еще и питаться тут начнет, вызывал у него одно отвращение. Спустившись вниз, он вышел из отеля и подняв воротник пиджака, ибо, несмотря на солнце, на улице двух Ветер зашагал вперед, не совсем понимая, куда приведут его узкие лучики этого квартала. Инспектор, с неприятным удивлением, отметил, что погулка по улицам Лондона стала настоящим испытанием для его барабанных перепонок. Дело в том, что Габр от пива к тому же на было не очень много машин, поэтому на улице было довольно тихо. Здесь же, казалось, воздух просто наполнен шумом. Даже в Пиу, как где нибудь было основных дорог, шум машины казалось не ненаминозом. Глобоко в это закались безумные мысли о том, что под асфальтом, вероятно, были зарыты какие-то турбины, ибо ну что еще могло быть источник не радиации же, в конце концов. Пройдя по улицам, он не мог не думать в тежности о своем номере в том ужасном отеле. Ведь там он, пока не мере, был в тишине. Грабайт был голоден, поэтому не спешил возвращаться обратно, но после лондонских улиц боги номер State of Snow Lake перед его взором уже в свете. «Я вернусь», — подумал он, — «и буду наслаждаться тишиной». Внезапно Грабайт почувствовал, как на него начали падать мелкие капли. Инспектор поднял глаза и невольно удивился. Он совсем не ожидал, что за время, проведенное на наутные прогулки, на солнце уже успели заползти тучи. Мне нужно уйти в какое-нибудь Укрытие дождя, подумал дому И в связи с этим мне вспомнило То, как по -кто он делал сначала Напился в баре, чтобы отпраздновать Свой день отпуска, после чего стоял Как статуя под поливным дождем. Но нет, сейчас смог под подожди Был абсолютно не вариант, в конце концов Там он был дома, а тут не В таком стране, плюс еще и отель Где он становился немножко уважение. С этими мыслями Габрет Не совсем понимая, куда они ноги Вошел в первую попавшуюся дверь Ему удалось изглядеть неоновую вывеску, которая гласила «Охцинус Охка Остея». Глядя на эти тонкие розовые буквы, он не мог не подметить счастливое совпадение. Именно в тот момент, когда он чему повезло накрутиться на заведение, где можно было перекусить. В помещении, куда гробот вышел, чтобы прятаться от дождя, полумрак, но не выглядел обдуманным в решением. Гораздо более вероятным объяснением такой темноты могла быть банальная лень владеть состы и заменить давно перегоревшие лампочки. Инспектор остановился на пологе, чтобы смотреть. Внезапно тишину наружу чей-то очень наглый голос. «Кто этот к нам пожаловал?» Четко, словно на кусах атовского мастерства, произнес видимо для гроботных человек. Инспектор невольно вздрогнул, повернул голову в ту сторону, откуда донесся этот нескрубный вопрос. Источником этих слов оказался какой-то мужчина с лет с некрасивым пивным животом. Робот невольно помохчился, когда увидел и джинсы, испачканные пятнами белкаски зеленой куртки, в которой был чем этот человек. Толстяк развалился на стуле и, опёршись по руку от стол, поднёс свободный лук к глазам, чтобы поправить очки, которые на фоне толстого лица выглядят кредо странно, как будто они были одеты на свинью, а не на человека. «Кто-нибудь включите свет, и они вижу, кто их к нам пожаловал!» — продолжал очкастый свин тем же ораторским тоном. Глобой тут -то было неприятно это слышать, и у него возникло дурацкое чувство, как будто он вышел на подиум перед этим беспристрастным человеком. Едва сдерживаясь от того, что дедобуйственная наглупания, инспектор подошел к ним и спросил. По-вашему, я выгляжу любовный кель Старался быть можно спокойнее, хотя в дути у него все кипело от ярости. Но вместо ответа мужчина скачил свое снял с неожиданно такого тучного человека по «Эй, эй, полегче!» – спокойно сказал Глобоец. сложно давай команду животных. «Вы что, с ума сошлись?» – медленно попятился, сестого стякпыли, сократилось и текали «А чего вы кричите на как сумасшедший?» – спросил его инспектор, продолжая приближаться. «Я могу себе это позволить? Я директор это заведение, храбрый заявил свин. Глобоец, услышал шаги посади себе, немедленно обернулся. Позади него стоял усатый, худощавый официант средних лет, глаза которого воровато шарили по сторонам. Когда полицейский с самым лицом уставился прямо на него, то официант невольно отшатнулся. Хватит, хватит, заорал толстяк. Я не хочу, чтобы вы тут нас всех укошили. Уко Добро, лаконичный охота с связь инспектор. Ослабившись, говорит сел за тот самый стол, за которым до этого сидел директор стей. Чего желаете, сэр! С каким-то неприятным блищим голосом спросил официант. А чего хорошего вы мне можете предложить? Я об это ответил, Госумагус. Голосом. Ему сразу не понравились елейные нотки в голосе толстяка, на которого он в тот момент посмотрел с подозрением. Вместо ответа официант бросил на стол меню, для чего гость сразу подумал о том, что обслуживание в этой стереи явно не такое уж хорошее. Но. Полицейский не стал тут вставать в какие-то заведения, ибо в данный момент его жуток доминировал над мозгами. Открыв меню, инспектор начал внимательно изучать, в то время как официант продолжал заглядывать ему через плечо. Пока Габарет побегал глазами список блюд, в зал Орксенос Оркеастей вошли двое, мужчины и женщины. Инспектор заметил их краем глаза, но будущий занят с подставлением заказа не стал особо застрять на них своего внимания. Однако он не мог не заметить, что оба этих гостя выглядели крайне неприглядно. У обоих были длинные нечесанные волосы, а их грязная чёрная одежда выглядела так, словно она была на пару размеров больше. Стоя на пороге, эти двое, как дворняжки, начали яростно отъясти с тем, чего капли дождей воды, повисшие на их одежде, разлетелись во все стороны. К тому времени Гэлбайт уже сделал свой выбор. Хотел чего-нибудь жидкого, а также чего-нибудь мясного. В конце концов, он остановился на крем-супе из свежих шампиньонов и фетучине с курицей и помидорами. Не то, чтобы это были его любимые кулинарные предпочтения. Он просто решил, что это были самые кавайные блюда в меню этого заведения. Гэлбайт произнес официанту свой заказ, и тот, слегка кивнув, наконец-то отошел от его столика. Инспектор хотел было вздохнуть с облегчением, но тут вдруг пара нищих внезапно дала себе знать. Они подошли к стойке, за которой стоял косих, мужчина в все эти силы, слышав на щеках, и обратились к нему. «Выручку нам!» – нагло сказал мужчина, с удовлетворенным лицом и двинными волосами. «За подаяния вам сдаться на том свете!» – заблеивала его подруга, одетая в такое постонное платье, что казалось бы, находилась в куполе ткани. это было противно смотреть на это, но он не мог не заинтересоваться в подобной ситуации. В конце концов, было же время, когда люди смотрели на в подумал он. О, вы такие смелые! улыбнулся Касил, ну, а возьмите, не стесняйтесь. При этом он сделал странной жестукой, как будто у него в руке была зажата невидимая пачка купюр. По прошайки снова повторили свой пойву. Только на этот раз женщина еще кокитлево покрутилась с чем-то сунтенпить — Чёрт, этого мне ещё не хватало, — подумал Габрид. Он уже начал жалеть о том, что пришёл сюда, но ему нужно было дождаться заказа, поэтому ему ничего не осталось, как продолжать сидеть за для Ордсена с оркиос где на его глазах творился какой-то цирк сумасшедших. — У нас есть носочки! — вдруг понзительно закричала нищенка. — Безусловно, ну и что с того? — спросил Касих таким тоном, будто пытался флиртовать. «Она хочет продать тебе носки!» – громко выпалил нищий с удовлетворенным лицом, словно обращаясь в свою ребенку. «Что ж», – подумал инспектор, глядя на это, – «они, видать, продают одежду из-под возможно, даже краденую». Ему было любопытно, какие следующие действия предпримет косил с рыжими бакенбардами. В глубине души гробот надеялся, что тот решит погнать этих двоих в тиши. Ай, ну я согласен, покаж мне, товар», сказал Косих, почувствовая небитую от этого его колючую щеку. А ты ножку мне дай, ножичку свою звезжала Нищенко. С какой это стати?» – Спросил Косих, но по его тону было похоже, что на самом деле он не был сильно против в предложении. Она должна понять, какой у тебя размер. Снова пробубнил нищий объяснительным тудом. Пока эта сцена разыгрывалась из стойки, Габайт наконец-то подошел официанта, который поставил перед инспектором тарелку, полную крем по из свежих шампиньонов. После чего он кивнул кивнув, ушел. Габайт взял ложку и начал есть. «Неплохо», — подумал он, «не куринарных шедевр, конечно, не какой-нибудь там сэндвич». Продолжая есть, он наблюдал за цирком, который творился неподалек от этого столика. Мужчина с рыжими бакимбардами уже занес ногу прямо на стойкубары, но они ещё велел обувь, поэтому красиво пишусь полностью исчезать, за привавком. Видимо, он и в самом деле наклонился для того, чтобы явить окружающим свой босынок. Что за чушь? Подумал ты дай свой суп. А вот ваш второй заказ. Слышал он, официант Ведь С вами тут поставить перед эспектом новое блюдо. Гробат отодвинул уже пустую тарелку с спотсупы, ибо, смотрев на то, что ему подали, уставился на официанта, который подожжал стоять ядом. «Что это вы мне принесли?» – строго без безнамега на улыбку спросил инспектор. «Ваш заказ, а что же еще?» – пробомотал сатые глаза, кто лихорадочно вращались в орбитах. «Я заказал фитучини с курицей с помидорами, а вы мне что подали?» – продолжал гробать на меня и На тарелке, стоявшей перед ним, лежали самые обычные спагетти, слегка сгрызнутые томатной пастой. Курицы там не было, видно. Хотя, кто знает, если бы он, может быть, поковыял это блюдо вилкой, то, а может быть, и было бы какой-нибудь кошечный кусочек куины кожица в самом деле, но ему не хотелось с ним заниматься. «Прошу вас, войдите в положение, умоляю!» Виссант, в глаза, начал сейчас очень быстрее, принялся вся по ментским туда. Мне все равно начал был инспектор, но официант не нам договорить. Сейчас на кухне готовит сын хозяина, замечательный, изумительный мальчик, просто золото никто не нарадуется. Торопливо говорю, худощавый мужчина, едва не пуская с линии. Он учится в кулинарном колледже. Кто там готовит мне еду, хоть слово. И поэтому я прошу вас быть милосердным к нему, потому что он первый рабочий день, казалось официант, вот и -вот калипен, инспектор. Я заплатил вам за это, инспектор за подстрелку, около 50 фунтов стерлингов. Я хочу получить то, что заказал, а не какую то гадость от родственника владельца вашего заведения. Трёжа сказал Гэбберт, суровый глядя официанта. С этими словами он встал за стола и взглянул на пивало, где во время косил, во всю нищим всю покрытую микотку с ногу и решительно направился к двери. Официант не стал тормозить и больше за Гэббертом, как туслилый шакал за храбым тигром. «Вам что, не понравилось?» – заискивающим тоном произнес в «Да!» – громко и твердо сказал он, Спектр потянув две на себя. «Подождите, я сейчас узнаю!» – злопил мужчина с бегущими глазами. Уже стоя на улице, гобот обернулся. Он увидел, как официант, громко топая ногами, убежал в глубь зала, пока косих с бежимом возвращал по прошайкам носки. Видимо, он действительно их пьемеивал, но они оказались ему не поразумел. Бог с ними, с этими бедными, злыми людьми, подумал Гаврит, хотя ему всё же было немного тесно, что именно собирался узнать официант, как к тому моменту уже исчез на кухне.